А в будущем непременно начнем, мысленно соронизировав, я усмехнулся. В школе такая тяга к учебе, так грех не поддержать. Оставляю двор училища одним из последних. Торопиться особо некуда. К тому же впереди меня ждет не очень приятный разговор. Тогда, в июле, я дал братьям низдинничам предварительное согласие на их предложение, и ныне горята приехал, дабы согласовать еще не до конца решенные вопросы.